Глава двадцать третья. Западня. Утром следующего дня Фауст долго не мог подняться с кровати. В нем боролись две стихии. Обе, естественно, были противоположны друг другу. Одна его половина считала, что все кончено, и он проиграл. Вторая половина до последнего питала надежду на хороший итог и требовала действовать. Такое бывает часто. Любовь мотивирует, горе парализует. Фауст понимал это, но ничего не мог с собой сделать. Лишь когда в поле зрения попало новое уведомление, а равнодушный голос Регулса посоветовал открыть файл, Фауст будто очнулся ото сна. ИИ отправил Фаусту видео с популярного хостинга, которое сейчас массово просматривали много людей разом. «Недостижимый рекорд в первый же день». Название ролика не особо привлекательное. Уже по превью коллега понял, про кого будет видео. «Кто-то заснял Фауста». Слова всем богам с того момента, когда сам Фауст надел капюшон, и его лица не было видно. Он смотрел на себя со стороны и размышлял. Что делать дальше? Сразу же появились воспоминания о вчерашнем вечере. Калека потер сбитые костяшки пальцев. Вечером, когда он пришел в ярость от поступка Ройса, он выместил злость на только что поставленном силомере, который оказался как нельзя кстати. Он подключил Регулуса, который ставил метки и помогал ногам. Удары становились плавнее и резче. Каждый из них усиливался и наносил максимально размеренный урон. Он бил не во всю силу, этого и не требовалось. Тут необходимо было найти баланс между силой и скоростью. Неоновая надпись над автоматом сменялась с безумной скоростью. Табло показывало двузначную цифру, затем трехзначную, а остановилось уже на четырехзначной. 1248. Именно столько очков получилось в финале. По сравнению с первым рекордом Орсона, который показывал чуть больше 300, результат Фауста был ошеломляющим, но самое главное ждало коллегу в конце. Снимающий втайне от Фауста человек знал, что это видео соберет кучу просмотров, поэтому он не просто снял ролик. Он дождался следующего дня и снял реакцию самого Орсона. Ровно в 12 чемпион пришел на арену, чтобы взглянуть на бои. Он остановился перед автоматом, где был поставлен новый рекорд — На несколько секунд Орсон замер, рассматривая цифру. Какой-то Зеваков выкрикнул что-то оскорбительное. Лицо Орсена стало каменным. Он сделал резкое движение, ударяя ровно по центру автомата, тряхнул рукой и что-то бросил. Силомер погас. Конструкция даже не пошатнулась. Чемпион пошел дальше, а вместе его удара осталась дыра размером с кулак. Он пробил пластик и часть металла, выдрал пучок проводов и кинул на землю. Фауст остановил видео. Ролик набрал вот уже 200 тысяч просмотров и не собирался останавливаться. Фауст ткнул на цифру 1, которая была прикреплена к видео снизу. Показался топ всех роликов за сутки. На втором месте висел новый выпуск «Лафайя шоу». Фауст улыбнулся. Он был рад, что утер с корпоратом. «У меня есть идея, где взять средства», — поделился Регулус. «И где же?» «Мы выйдем на арену, если ставки под контролем Ройса», На Федерацию он не может влиять. «За победу назначен приз. В один миллион кредитов», — задумчиво сказал Фауст, но тут же замотал головой, выгоняя дурные мысли. «Это смерть. Он не сможет прийти и победить на арене». но ну, нет. Мы не пойдем, это опасно. Так мы явно не поможем каре Тот же Орсон сделает из меня отбивную». «Если ты до него дойдешь», — заметил Регулус. «Спасибо за поддержку. Я не об этом». «Нам не надо биться с Орсеном, за третье место дают 200 тысяч. По моим подсчетам, этого хватит на расходы по лечению». «А что твои подсчеты говорят о вероятности умереть?» «73 процента. Именно такой прогноз на твою победу. Я изучил почти всех претендентов. Большинство из тех, кто получил квоту, уже проанализированы. Мы ставили на них». «Их боевое поведение в системе», – догадался Фауст. «Верно!» На Кум снова пришло уведомление. «Сегодня вечером профессор Анкарт хочет видеть меня в академии. Это касается ограбления Зала Славы», — пробормотал калека. «Что бы это могло значить?» Но никто ему не ответил. И вообще не был сильно разговорчивым. Он вещал по делу и крайне редко. Фауст решил, что если Анкарту нужна помощь, он придет. Хандра Фауста не исчезла, но это заставило его встать с постели. До самого вечера парень работал над приложением, оформляя дизайн, занимаясь планированием. Смотрел уроки по маркетингу и записывал все себе в заметки. Поздним вечером, когда на город медленно начала наступать темнота, Фауст оторвался от работы и вдруг вспомнил, что должен был быть в академии. Парень быстро собрался и открыл окно, подставляя лицо в воздуху. Прыжок вниз — дорога. «Сегодня необходимо испытать новую систему ускорения борда», оповестил Регулус. «Что? А может, не сейчас? Я не слишком верю в эту систему». «Я управлял космическим кораблем. Удержать одного мальчишку на ногах — задача не очень сложная. Я имел в виду техническую часть, но ИИ уже не ответил, возможно, обиделся, что его развитую цифровую задницу не берут в расчет здесь, на Арисе». Регулус лишь вывел на линзы Фауста информацию о состоянии Борда — «Скорость, мощность, запас хода». «А почему теперь скорость не ограничена 40 километрами в час?» «А?» Ответ Фауст снова не получил. Что-то щелкнуло, ноги оказались плотно прикованы к доске, Фауст едва удержал равновесие, борт ускорился. Отметка в 40 километров в час пролетела перед глазами уже через минуту, а скорость только росла. «Что ты делаешь?» «Демонстрирую возможности», — лаконично ответил ИИ. Борт вдруг стал издавать странные звуки, а затем коллега почувствовал легкое падение. Всякий ступ пропал, будто колеса больше не касались земли. Иконка, обозначающая запас хода, стояла таять быстрее. «Сейчас мы находимся в воздухе. Под нами четыре реактивных движка с мощностью в 250 варов и один толкательный в 380». «Я сам собирал этот борт. Я знаю. Вопрос, какого черта мы это делаем сейчас?» — заорал Фауст. Парень сейчас несся на реактивном скейтборте вдоль улиц, обгоняя поток автомобилистов. Многие долго смотрели вслед, качали головой. Кто-то удивленно тыкал пальцами. Такой способ перемещения не был особо распространен. «Конечно же, чтобы развеять тебя!» Регулус по такому поводу даже добавил эмоции в голос. «Я уже развеялся. Самое интересное — впереди!» Борт снова начал набирать скорость. Дорога оканчивалась перекрестком в виде буквы «Т». Но Регулус и не думал останавливаться, как бы Фауст не сопротивлялся. Борт слегка притормозил перед клумбой, затем произошел толчок, и калека перелетел через клумбу. Затем двигатели под Бордом пришли в движение, Борт скакнул прямо на многоэтажный дом, Фаусту пришлось пригнуться, он вцепился руками в нос Борда. «Начинаем разгон!» «А это что было?» — снова закричал Фауст, хоть и понимал, что Регулус услышит его, даже если тот будет шептать. «Вот для чего нужна подобная конструкция. Она позволяет двигаться практически вертикально, что очень важно...» Калека уже не слушал. Он целиком отдался ощущениям. «На глазах Фауста творилась настоящая магия. Борт несся вверх, толкаемый реактивными двигателями. Парень двигался ровно по фасаду здания, пролетая этаж за этажом, пока они не кончились...» Из-под ног будто бы выдернули опору. Двигатели потеряли точку, сейчас им требовалось работать с большей силой. Шкала запаса хода стала уменьшаться. Фауст завис в воздухе, перед ним раскинулся светящийся огнями город. Дышать было сложно. Кровь била в виски, будто старательные молотобойцы. Но вид, какой красивый вид, это определенно того стоило. — Это красиво. Я никогда не забирался так высоко, — произнес он. «Долго не засиживайся!» — пошутил И.И. «Следи за зарядом. Теперь ты контролируешь его!» Фауст почувствовал, что управление вернулось. Он мог вернуть контроль раньше, но побоялся. При всех переменных Регулус всегда знал, что делает. Фауст качнулся из стороны в сторону, борт отреагировал на движение. «А теперь развеемся!» Парень наклонился вперед и полетел вниз. Он коснулся здания, двигатели получили опору, обжигая фасад струями огня. Фауст пригнулся и полетел вперед. Он летел так быстро, что земля приблизилась уже через несколько секунд, несмотря на высоту дома. Эхо! будто безумный закричал он. Коллега стал вытягивать борт вверх, чтобы выровнять положение и перейти на землю. Управление давалось с трудом. Движки стали шеметельнее, а земля грозила смертью. До почвы оставалось несколько метров, когда Фауст смог вытянуть борт, и он полетел горизонтально дороги, берущей начало с другой стороны здания. Шпили Локвуда показались спустя 20 минут. Фауст остановился неподалеку, прячась в переулке, и, с сожалением, трансформировал кресло в исходное состояние. Здание Академии возвышалось огромным силуэтом. Фауст вдруг понял, что никогда не был здесь так поздно. Сейчас весь массив казался таким мертвым, Светились только окна, выходящие в коридор, где, вероятнее всего, всю ночь ходит патруль охраны. Фауст толкнул дверь, она была не заперта. Логично, ведь профессор Анкарт ждет его. В коридоре Фаусту тоже никто не встретился. Он написал сообщение на ком профессора, спрашивая, куда ему идти. Ответ Анкарта не заставил себя ждать. Он говорил идти в зал славы. Влеком и любопытством коллега бесшумно поехал в сторону зала. Дверь в помещение тоже не была закрыта. Фауст оказался внутри, здесь было темно. «Профессор!» — голос Фауста пролетел по залу, провоцируя эхо. «Я здесь!» — раздался голос с противоположной стороны зала. Фауст ехал по полоске света, которая оставалась от открытой двери, пока дверь позади не захлопнулась. Включился бледный свет, Фауст увидел, что профессор Анкарт лежит у колонны, его лицо выражало страдание — Очки были разбиты лицо в крови, как и левый бок, который он держал руками. «Что?» «Наконец-то последнее действующее лицо в нашей сценке». Из-за спины Фауста вышла Арти. Лицо девушки было холодным и совсем не таким, как на занятиях. «Прости, Фауст», — произнес Анкарт, делая паузу для болезненного вдоха. «Я поступил плохо, но она сказала, что оставит тебя в живых». «Оставлю», — кивнула Арти и прошла мимо калеки. Освещённый холодным белым светом, зал представлял из себя огромное пространство, уставленное остеклёнными подиумами с разнообразным хламом, имеющим одну только историческую ценность. «Что бы ты не задумала», — проворчал Фауст, — «передумай». Арти обернулась. Она остановилась на равном расстоянии между профессором и калекой. «Видимо, за пределами аудитории ты куда смелее». «Не слышала ничего уверенней вот уже несколько недель. А я твоя соседка по парте?» Девушка усмехнулась. «Фауст, не надо. Не спорь с ней. Она пойдет домой, если не хочет проблем», — перебил профессор-ученик. «Я говорю серьезно. Знаешь, совсем недавно одна самоуверенная девушка ворвалась ко мне в дом. Она была поумнее, чем ты. Взяла с собой двух помощников». Фауст говорил и вспоминал все пережитое. Внезапно Арти рассмеялась. «Я слышала. Слышала эту историю от одного старого полисмена», — сказала она. «Кончилось все очень печально. Никогда бы не подумала, что ты можешь кому-то навредить. Ты меня не обманываешь?» «Фауст!» — скрипя зубами от боли, произнес Анкарт. «Тише, профессор! Тише!» — Арти приложила палец к губам. «Пусть он побудет в плену своих иллюзий. Еще чуть-чуть!» «О чем ты говоришь?» Фауст напрягся, он был готов трансформировать кресло в одну секунду. «Фауст! Она пыталась ограбить зал в первый раз!» Анкарт нашел в себе силы вмешаться. «Она специально поступила в академию, чтобы выкрасть Имус из зала славы. Но система оказалась ей не по зубам. Она стала искать обходные пути». «И нашла!» Радостно воскликнула Арти, подходя к главному экспонату, модулю управления самого основателя Академии, генерала Локвуда. «Ты сам рассказал мне, глупый!» «Она андроид! Фауст!» выдохнула Анкарта, по спине Фауста пробежал холодный пот. «Бинго!» рассмеялась Арти. Девушка подошла к подиуму, нажала какую-то кнопку на его ребре, и прямо перед ней открылась небольшая панель со сканером отпечатка пальца. «Все оказалось так просто», — пробормотала Арти, скучающая равнодушно. Девушка что-то поднесла к сканеру. Фауста чуть не вырвало, когда он понял, что это был большой палец профессора Анкарта. Мужчина прижимал руку к боку не потому, что был ранен. Он хотел остановить кровь из отрезанного пальца. Коллега не мог поверить в происходящее. «Арти? Андроид? Профессор Анкарт? Заподня модуль управления Локвуда?» Вероятно, Элмут испугался, андроидов не видели уже много лет. Каждый на его месте имел право растеряться. Фауст не мог допустить того, чтобы Арти добралась до Имуса, основателя Академии. Механизмы пришли в движение, Фауст встал и бросился вперед. Но прыжок был пресечен андроидом Это явно была неравная борьба. Арти мигом обернулась и смахнула Фауста, будто пушинку, перенаправила тело парня в полете и добавила ему ускорение, отправляя в сторону лежащего профессора. Фауст снёс один из подиумов, осколки брызнули по полу. Сигнализация не сработала, видимо, андроид отключила ее ранее. Модуль управления Локвуда имел отдельную систему защиты, которую Арти сейчас пыталась пройти. Андроид отвлеклась, по-человечески удивленно смотря на упавшего Фауста. «Неожиданно!» — хмыкнула она. «А ты умеешь удивлять. Ничего не скажешь. Тебя будет сложнее вплести в план, но я это сделаю». Дверца открылась, Арти потянулась к модулю. Фауст огляделся по сторонам, подиум, который он снес, представлял щит, небольшой, имеющий форму ромба такие носили на локте. Калека поднялся и подобрал щит. «Фауст!» <с> — прохрепел Анкарт. «Там!» Профессор указал на еще один подиум, где за стеклом покоился меч. Фауст прыгнул в сторону, натянул щит на руку и разбил куб с мечом. «Мы умеем этим пользоваться!» прошептал калека. «У меня есть база умений работы с клинком. Мы уже говорили, что в крайнем случае я могу взять под контроль твое тело, точнее его, рабочую половину». «Нет», — коротко ответил Фауст. Арти возилась с модулем, снимая его с постамента, когда Фауст ударил ребром клинка по щиту, привлекая внимание. «Тебе придется сразиться со мной, если ты хочешь забрать эту вещицу». «Как пожелаешь», — кивнула Арти. Девушка-андроид убрала руки от модуля, что Фаусту и было нужно. Она двигалась стремительно, парень кинулся вперед. Регулус подсвечивал предполагаемые места для ударов и строил вектор ее атаки. Первый удар был принят на щит. По залу пронесся металлический звук, будто на щит опустился не кулак, а молот, весом в сотню килограмм. Фауст выдержал, но перестал чувствовать руку. Второй удар пришелся в бедро, тело развернулось, фауст упал, Арти прыгнула, зависая в высшей точке, а затем полетела вниз, выставляя ногу. Калека прокрутился, откатываясь вправо. Нога Арти опустилась в то место, где секунду назад находилось тело парня. Каменная плитка треснула, а Арти уже устремилась за своей жертвой. Фауст откатился еще раз, снова удар ноги андроида раскрошил пол. Встать было непросто, но парень справился. Взмах меча заставил Арти отпрыгнуть и разорвать дистанцию. Она оценивающе посмотрела на Фауста и кивнула, будто что-то отмечая. Арти сдвинулась влево, без замаха разбила стекло куба в сантиметр толщиной и достала небольшое копье. Что-то нажало, и на кончике копья появился плазменный резак. «Хочешь поиграть? Я не против!» Смертоносный удар просвистел у самого носа калеки. В воздухе появился запах паленых волос. Следующий удар Фауст принял на щит, который стал заметно теплее. Во время схватки парень оказался далеко от места начала. Арте развернулась и устремилась назад. Она подбежала к Анкарту и на глазах Фауста полоснула того по шее пальцем. Из раны тут же полилась кровь. «С тобой весело, но мне пора». Она посмотрела на запястье, что-то сверяя на наручном коме, а затем прислушалась. Еще мгновение, и Арти оказалась у модуля основателя, хватая его скрепление. Фауст кинулся на перерез. Девушка направила руку на стеклянный потолок зала, выстреливая тросом. Тело Арти устремилось вверх, когда Фауст оказался рядом. Она уже была высоко, их взгляды встретились. Девушка подмигнула ему. Калека снял борт и собирался встать на него. «Фауст!» Фа Прохрепел Анкарт. Парень выргался и подбежал к Элмуду. «Он не настоящий!» «Что?» В отчаянии переспросил парень. «Нет!» «Настоящий он!» Профессор потерял сознание. Его рука, зажимающая, рано упала. Кровь толчками выходила из шеи. Фауст прижал руку к ране. Из разбитого купола на потолке слышались звуки города. К ним примешивались сирены полисменов. «Черт, черт, черт!» Разразился руганью калека. «Нет, все не должно было так закончиться. Нет!» Фауст пощупал пульс профессора. «Его не было!» «Простите меня! Простите, простите!» «Необходимо уходить», — напомнил Регулус. «Я знаю!» «Скорее!» «Я знаю!»